90 -е. февраль 19 -е. ощущение правильное почувствовать в себе хотя бы на миг центр равновесия и спокойствия совершенно независимый от внешнего мира и окружающих условий есть уже победа над миром в сердце есть кузнеца ощущений чувств можно упражняться, вызывая в себе чувство спокойствия или торжественности, или мужества, сосредоточению воли, вопреки тому, что происходит вокруг. Пользуясь этим свойством сердечной энергии, йоги на морозе и ледяном ветре вызывают жар сердца и согревают им тело, или могут удержать раскаленный уголь на ладони, или же пройти по горящим углю. Приводится в действие все та же энергия сердца. Сердце любит быть упражняемым в своей силе, ибо как же иначе проявит оно неисчерпаемость свою. Из сердечной энергии можно черпать без конца, но при условии сохранения равновесия и ритма. Энергия, излучаемая сердцем в ритмически спокойном напряжении, не изнашивает его оболочки. А ритмичность разрушает физический тонкий аппарат сердца. Равновесие есть такое состояние сердца, когда равномерная ритмическая пульсация не нарушается внешними воздействиями и когда внешние воздействия нейтрализуются сердечными излучениями. Не может источник света зависеть от того, на что падает луч его света. Независимость органа сердца надо понять, потому и вводится облик владыки в сердце, что навести теплот независимой мощи. Оно бьется, идет ли на улице снег или дождь, хорошо или плохо вокруг, и будет биться, чтобы вовне не происходило. Жизнь сердца — явление особого порядка, и сердечным огнем окрашивается каждое действие человека. По сердцу измеряется величие человека, ибо сердца бывают разные, но великое сердце есть живой символ того, каким должно стать сердце человеческое.